7 принципов счастья на работе». Олег Подгорный, генеральный директор группы компаний «Шоколадница». В моем понимании счастье – это когда с одинаковым удовольствием и идешь на работу, где тратишь добрую половину жизни и посвящаешь время множеству других любимых занятий и приятных моментов. Для меня это загородный дом, где я провожу время с семьей, езда на мотоцикле, занятия хоккеем, просмотр кинофильмов. Счастье — это возможность уделять всему этому время, когда можешь и хочешь. Не бывает счастья в работе, если нет счастья во всем остальном. Для себя я вывел несколько принципов счастья на работе. Первое. Счастье — это общие ценности. Счастье в работе, когда спокойно встречаешь понедельник. Несколько лет назад я понял для себя базовый принцип относительно компании, с которыми сотрудничаю. Совпадение ценностей, уважения и гордость за окружение для меня превыше всего. Но я долго шел к этому пониманию. Я рано стал генеральным директором в 30 лет, выйдя из продажников, а это агрессивные люди с любимой поговоркой «Если заказчик гонит в дверь, то лезь к нему в окно». Так я и взаимодействовал со всей командой, зачастую как директивный, и бескомпромиссный руководитель. И работал я на таких же жестких акционеров. Мой руководитель англичанин каждый вечер звонил и орал в трубку, независимо от того, хорошо шли дела или плохо. Уходя из компании, я спросил, «Дэвид, что это было?» Он ответил, что есть такой стиль управления, fast fuck management. Тогда я осознал, что этот подход работает на короткой дистанции, а на длинной скорее демотивирует. В другой компании у нас возникли расхождения с акционером на уровне ценностей, и он был постоянно недоволен, а я впервые не мог построить команду. Это стало шоком. Получалась команда звезд, а не звездная команда. Каждый индивидуально был хорош, но вместе не работали. Я нашел тренинг, на котором ставили задачу говорить правду руководителю и коллегам, чтобы обнаружить проблемные зоны. Тогда я многое услышал и понял о себе обратился в Институт Адизоса для формирования стратегии, где тоже получил много откровений и осознал, что больше никогда не хочу быть несчастным на работе. Окончательно мои приоритеты в работе с людьми сформировались, когда я понял, что если хочу быть счастливым, то мои сотрудники тоже должны быть счастливы, потому что знаю, как сам работаю, когда счастлив, и насколько выше при этом отдача. Второе. Счастье — это вовлеченность. За 20 лет в должности генерального директора для меня стало принципиально важным видеть именно партнеров в руководителях, акционерах и членах совета директоров. Другой не менее значимый фактор – уровень самостоятельности в рамках полномочий. Мы обсуждаем, договариваемся, делаем и двигаемся вперед, а не меняем курс каждые три месяца. При этом любому руководителю в бизнесе важна качественная обратная связь и адекватная оценка как отрицательное, так и положительное. А в подчиненных, особенно среди топ-руководителей, больше всего ценится такое качество, как вовлеченность. Я собрал за всю карьеру не одну команду и постепенно вообще перестал контролировать дисциплину директоров, оценивал их по результатам. Если результаты соответствуют изначальным договоренностям, значит человек вовлечен и контролировать его незачем. На него можно положиться. так формируется доверие. И самое ценное для меня как руководителя, когда у сотрудника появляется не просто ответное доверие, но и нежелание подвести. Никакие мотиваторы, ограничители и наказания не стимулируют так сильно, как стремление оправдать личное доверие. Третье. Счастье ⁇ это взаимоотношения с людьми. Для меня состояние драйва от работы это не цифры, хотя я внимательно слежу за ними, а отношения и взаимодействие с людьми. Когда система управления построена и работает, половину рабочего времени я посвящаю общению с коллективом. Каждый месяц я лично принимаю участие в отборе директоров ресторанов, встречаюсь с 15 лучшими и устраиваю разбор полетов с 10 худшими. Остальное время езжу по ресторанам, общаюсь, провожу обучение. Это возможность передать опыт, поскольку пройдя карьерный путь с самой низкой ступени, я знаю, что чувствуют сотрудники, чего боятся и не понимают. Когда демотивированный директор говорит, что перегорел и хочет покинуть компанию, а через пару месяцев после нашего общения я вижу его на ужине с топ-15 лучшими управляющими, разве это не счастье? Он улыбается и доволен, что не ушел, а достиг результата. А для меня это самое заряжающее в работе. Четвертое. Счастье. Результат смелых решений. Я потомственный военный, но попал в армию в тот период, когда она была не нужна. Уволился, прошел собеседование торговым представителем в компанию Coca-Cola, а приехав на завод, впечатлился обстановкой и решил, что через 10 лет буду им управлять. Я много и хорошо работал и стал директором уже через 5. Проработав 11 лет в Coca-Cola, захотел попробовать себя в другом бизнесе. И перешел сначала в компанию по производству строительных материалов, входившую в фонд прямых инвестиций «Берин-Восток». Потом в агропромышленный комплекс, где управлял сотнями тысяч гектаров земли и заводами по переработке. И, наконец, в ресторанный бизнес. Скучать некогда, ведь кардинально меняя отрасли, я оказываюсь в них новичком. И чтобы команда воспринимала меня всерьез, приходится учиться в несколько раз быстрее. Зато я смотрю на отрасль свежим взглядом, что позволяет быстро получать результат. Я точно знаю, что к цели ведут несколько дорог, а лучше та, в которую веришь, поэтому в моей жизни мало ошибочных решений. Но такую уверенность пришлось воспитывать. Однажды, еще на заре карьеры, один человек мне вовремя сказал, если ошибка нужна, чтобы научиться, то все в порядке. Но если она повторяется, значит это просто ошибка. Нужно бояться не ошибок, а их повторения. Пятое. Счастье. Быть примером для других. В 2020 году ресторанная отрасль пострадала больше других. Но для нас это самый успешный год в истории компании. Мы многое изменили и в 2021 году. Получили рекордную прибыль, даже несмотря на то, что закрыли 17% ресторанов. Не знаю, как так получилось, но даже сидя на удаленке, Мы реализовали множество проектов с максимальной скоростью и вовлеченностью людей. Конечно, я сыграл в этом определенную роль. В критический момент нужно поднимать знамя и идти в атаку первым. Когда объявили карантин, понимая, что денег нет даже на зарплату, я собрал совещание и предложил на два месяца уйти в отпуск за свой счет всем, кто может себе позволить. Я первым написал заявление, и 99% сотрудников меня поддержали. А в конце 2021 года я объявил, что вернется большая часть того, чем они пожертвовали, и люди были счастливы. Когда нужно было вакцинировать 60% персонала, произошла похожая ситуация. Я написал в рабочем чате, что иду на вакцинацию, и все желающие могут ко мне присоединиться, а потом вместе отметим обедом в ресторане. Собралось 20 человек. Мы сделали прививку, записали об этом веселое видео, и разослали по всей компании, запустив таким образом флешмоб. Сотрудники группами ходили на прививку и записывали ролики, так что теперь про это можно собрать целый фильм. Важно подавать примеры, выполнять обещания, чтобы самому получать от этого удовольствие и вызывать больше доверия у сотрудников. Шестое. Счастье – идти в ногу со временем. 70% наших сотрудников – это юноши и девушки до 23 лет которым важно чувство внутреннего комфорта на рабочем месте. И вся философия компании построена на том, чтобы им было прикольно работать у нас. Жизнь компании проходит в лентах соцсетей и веб-чатах, где выстроена вся система управления. Я уже почти не пользуюсь компьютером, и у меня на смартфоне 250 чатов ресторанов и рабочих групп. Я могу написать любому человеку, и он также может написать мне лично или в группе. Кроме того, я выстраиваю внутри коллективов такие отношения, чтобы руководители были для молодого поколения не начальниками в привычном понимании, а старшими товарищами и наставниками, с которыми можно и дела обсудить, и посоветоваться, и пошутить, и обратиться на «ты». Я сам от этого заряжаюсь, и мне интересно. Седьмое. Счастье не может стать рутиной. Важно не забывать, что кроме работы есть другая жизнь — и находить время побыть в моменте. В выходные я отдыхаю, и только пожар может это изменить. Если работы много, а вечером хоккейная тренировка, значит много работать буду завтра, а сегодня иду на хоккей. В отпуске я не отвечаю на телефонные звонки, поэтому мне даже не звонят с работы. К тому же в большинстве случаев я еду в отпуск на мотоцикле за много тысяч километров, куда-нибудь в Дагестанские горы, где нет связи. И в мое отсутствие команда должна сама решать все вопросы. Также я отношусь и к сотрудникам, иногда даже заставляя их уходить в отпуск. Ежедневные привычки помогают перезагрузке. С середины апреля по конец октября я живу за городом, и каждый день езжу на мотоцикле на работу и обратно, а пока еду, пою песни. В середине пути я останавливаюсь на заправке, пью кофе, смотрю на лес, выкуриваю сигарету и еду дальше. Эта традиция дает мне заряд позитива на весь день, потому что я действительно люблю дорогу.